Чем объяснить, что в такой стране, как Япония, принимающей многие атрибуты Запада, рукопожатие не прививается? Нам думается, что, во-первых, японцы избегают пристального прямого взгляда, который неизбежен при рукопожатии, а, во-вторых, им не импонирует манера прикасаться друг к другу. Так или иначе, рукопожатие в Японии не включается в процесс общения поза. Японские дети, пишет социолог Мититаро Тада, постоянно слышат наставления взрослых: "А ну, выпрями спину". Между тем, взрослые сами обычно находятся в сгорбленной, сутуловатой позе. Это особенность японцев бросается в глаза. Европейец, принимая наступательную позу, выставляет вперед подбородок. Японец же поджимает подбородок, отчего его поза становится смиренной. Тейси сэй Зачем это делается? А чтобы слиться со всеми, стать как все, не выделяться из общей массы. Если японец будет поступать иначе, он окажется как бы вне группы. Весь жизненный путь нации привел его к тому, чтобы он принимал смиренную позу. В Японии смиренная поза стала культурной и социальной ценностью. Эта поза регламентирует поведение японцев в повседневной жизни. Понимать значение той или иной смиренной позы значит правильно воспринимать японцев. Японец принимает смиренную позу при ходьбе, стоя, сидя. В Японии не принято вставать, когда входят другие люди, даже старшие. В сознании японца сидение — это смирение, поэтому он и не встает. Если приходит старший или почтенный посетитель, японец, не вставая, склоняется в его сторону и отвешивает вежливые поклоны. Поведение японца остается таким же, когда он сидит на стуле. Само смирение в сидящем положении проявляется в наклоне поясницы, отсюда выражение — «Косигахико» — буквально «склонить поясницу». Человека, который постоянно держит смиренную позу, японцы оценивают словами «Анохито вакосига хикуй». Это скромный человек. Как видно, смиренная поза у японцев не обязательно носит оттенок раболепия. Склоненная поза делает человека более учтивым, Люди, выпрямившие поясницу, считаются в Японии высокомерными. Выпрямление спины вызывает напряженность. Японцы же стремятся к расслаблению мышц. Принять позу расслабления всегда приятно для японцев. Когда его проводят в гостиную, заставленную европейской мебелью, и говорят «отдыхайте, будьте как дома», он чувствует себя стесненно. Какое там расслабление, когда мебель блестит от полировки или покрыта различными покрывалами? Японцу больше подходит горона — полулежа. Отсюда появилось новое слово — терене — прилечь у телевизора. Служащий, уставший за неделю на службе, В воскресенье дает себе волю, разваливается на татами, опершись на локоть и смотрит телевизор. Повседневная обычная поза японцев в которой он чувствует себя раскованно, это сидячая поза. Интерьер национального японского дома устроен таким образом, что все его примечательности – токанома, икебана, тигайдана – оборудованы на уровне обзора сидящего на татами человека. Уровень обзора сидящего является одним из стандартов японской культуры. Сесть на татами по-японски – это встать на колени или опуститься на скрещенные ступни ног. Только длительная тренировка сидения с детства дает возможность удерживать данную позу более получаса. Когда японцы чувствуют неудобство или когда у них заноют ноги, они принимают более вольные позы по японским нормам японки никогда не разрешается сидеть со скрещенными перед собой ногами будь она даже в брюках второе взаимодействие общающихся когда человек пересекает границу другого государства вступает в атмосферу иной культуры ему не всегда легко осуществить контакт с местными жителями.